ЭПИЛОГ Александр Державин, известный в определенных кругах как «Панцирь», открыл глаза. Увиденное его удивило, потом испугало, потом у него появилась робкая надежда. Впрочем, полной уверенности, что окружающая действительность не является плодом его больного воображения, у него не было. Его ранили, тяжело. И вроде бы даже смертельно, а теперь умирающий мозг галлюцинирует, показывая ему картинки другой реальности. Реальность, правда, была привлекательной. Дотянувшись, он крепко ущипнул себя за руку за то место, где не было хитиновых пластин. Помогло слабо. Картинка ночного города, что стояла перед глазами, никуда не исчезла. Современного города. в котором ярко светят уличные фонари, горит свет в окнах высотных домов, а на дороге, что проходило в двух шагах, то и дело проносятся автомобили. Сам он лежал на большой клумбе, где понемногу начинала пробиваться зеленая трава. Напрягая все силы, он встал и осмотрелся. Осмотр начал с себя. Тут же был весьма озадачен увиденным. Куртка была насквозь пропитана кровью, в ней сохранились дыры от пуль. А вот самих ранений не было. На коже остались странные следы, мало похожие на шрамы от пулевых ранений. При этом они даже не болели, только слабость сохранилась. Что за фигня тут творится? Он окинул взглядом окружающее пространство. Взгляд этот уперся в стоявшие неподалеку машины. Их было три. Первая вопросов не вызывало. Это было такси. Обычная недорогая иномарка с нарисованными на борту шашечками. А рядом стоял белый микроавтобус скорой помощи, на крыше которого еще мигали маячки. А чуть поодаль остановился и УАЗ «Патриот», уже в другой раскраске, но тоже вполне узнаваемый по надписи «Полиция» на борту. Около них стояли люди – Медики в синей униформе откровенно скучали. Им здесь было нечего делать, а потому они уже собирались уезжать. Зато двое мужчин в полицейской форме старательно допрашивали еще двоих одетых в гражданскую одежду. Один был не русским, явно выходец из Средней Азии. Очевидно, он и был водителем такси. Второй производил впечатление офисного работника. высокий худой и чуть сутулый одет в хороший костюм в котором ему было довольно холодно отчего он поднял воротник преодолевая слабость панцирь попытался встать но на него и так уже обратили внимание один из полицейских убрав в папку несколько исписанных листов бумаги направился в его сторону не подходите крикнул панцирь То есть попытался крикнуть, а на деле вышел только громкий шепот. Не подходите близко, я могу быть заражен. В чем дело, гражданин? Строго спросил полицейский с погонами старшего сержанта, и тут же, покосившись на его изорванную и окровавленную одежду, добавил: Вы ранены? Да, ранен, но это не важно. Он пытался сформулировать свою мысль, но выходило плохо. В голове все еще стоял туман, а мысли путались. «Не подходите близко. Я могу быть заражен. Пусть медики в защитных костюмах возьмут меня и отвезут в карантин». «Что с ним?» – спросил второй сотрудник, теперь уже капитан, подошедший сзади. Тут он разглядел кобуру на бедре у панциря. «Оружие! Бросьте оружие!» Рука капитана, а за ним и сержанта, потянулась к табельному пистолету. «Да, бросаю, смотрите!» Панцирь осторожно, двумя пальцами, вынул Ерыгина из кобуры и бросил впереди себя. «Больше ничего нет, даже ножа! Позовите медиков!» «Кто вы такой?» — настойчиво повторил капитан. Теперь он не сводил взгляд слежавшего на траве пистолета, но подходить пока не рисковал. Слова Панциря о заражении воспринял всерьез. «Какой сейчас день и год?» — вместо ответа спросил Панцирь. «2021», — спокойно ответил сержант. «30 апреля». В голове у Панциря сложились кусочки пазла. Объяснить это он не мог. Просто принял как должное. «Только что пропал Денис Холодов», — скорее утвердительно, чем вопросительно сказал он. «Допустим», — сказал капитан равнодушным тоном, но в глазах его мелькнул интерес. «Так вот, он переместился в будущее, а я отправился оттуда сюда». «Можете вызывать психиатров, но сначала закройте меня в инфекционное отделение. В карантин. Я могу быть носителем опасной инфекции. А потом позвоните в ФСБ». Полицейские переглянулись. Мысль у них была одна. Вот только не каждый день им попадаются психи с пистолетами, которые к тому же по макушку залиты кровью. А кроме того, у них еще странное дело с исчезновением человека. А этот псих откуда-то знает о нем. В итоге ему поверили. То есть, конечно, не поверили, слишком уж невероятные вещи он говорил. Но меры принимать пришлось. Полицейские, решив на всякий случай перестраховаться, позвали медиков. А те отнеслись к вопросу серьезно. Через полчаса прибыла еще одна машина, из которой вышли трое в жутковатого вида скафандрах, пригодных самое малое для работы в облаке нервно-паралитических газов. Панциря положили в просторный полиэтиленовый гроб с системой очистки воздуха, а потом отнесли в машину. Попутно они продезинфицировали место в радиусе 10 метров, обдав все каким-то белым паром. Дезинфекции подверглись и люди, контактировавшие с ним, которых в итоге тоже забрали с собой. Даже пистолет с земли подобрали и также облив дезраствором положили в отдельный кулек. Лежа в машине, панцирь наконец позволил себе расслабиться и сам не заметил, как заснул. Вы понимаете, Александр Михайлович, что все сказанное вами звучит как лютый бред? Задумчиво спросил немолодой человек в гражданской одежде, в очередной раз бравший у него показания. Инфекция не подтвердилась, поэтому он был одет только в больничный халат и медицинскую маску. «Понимаю», – панцирь кивнул. «Но также понимаю и то, что меня до сих пор не отвезли в дурдом, держат здесь и регулярно допрашивают, пытаясь установить новые факты. «С психами так не поступают, а значит, есть в моих показаниях нечто такое, что вы не можете объяснить, так?» Человек в маске кивнул. «Например это». Панцирь вынул руки из-под одеяла и показал предплечье. «Медики уже высказались. Я помню, как они попытались мне капельницу воткнуть. И то, что холодов в самом деле бесследно исчез». а камера наблюдения это подтвердила. А еще надо полагать наличие у меня молодого двойника. Кстати, как он там поживает? «Нормально поживает. Мы о вас ему пока не говорили». «Привет передавайте». Панцирь как-то неоднозначно хмыкнул. «А насчет сказанного мной – вам решать». «Понимаю». Вам бы больше всего хотелось отправить меня в психбольницу и забыть, но приходится реагировать. Все, что я рассказал, истинная правда. Всех подробностей я знать не могу, в науках не силен. Но у вас теперь есть уникальный шанс все переиграть, осталось только им воспользоваться». «Хорошо. Человек в маске закрыл ноутбук, в который забивал показания панциря. одновременно записывая их на диктофон. Потом встал и направился к выходу. «Мы попробуем что-нибудь сделать». Панцирь откинулся на подушку. «Всего доброго, Александр Михайлович», сказал человек в маске, не поворачивая головы. «Мы сейчас ждем кое-каких результатов, после чего с вами обязательно свяжемся». Ушел он, впрочем, недалеко. В соседнем кабинете, откуда было хорошо видно больничную койку за стеклом с односторонней прозрачностью, его ждали двое. Один из них носил белый халат, но на медика походил мало, скорее это был ученый. Вторым был грузный немолодой мужчина с абсолютно лысой головой. Лицо его было нездорового красно-фиолетового цвета, опухшим и с мешками под глазами. Казалось, инсульт уже на подходе. Протерев пот со лба белым платком, он повернулся к остальным и, видимо, на правах старшего задал вопрос: Что делать будем? Если мое мнение интересно, сказал ученый, то этот человек говорит правду. Не знаю, как такое возможно, но все факты указывают на это. А точнее,. «Пожалуйста», — откликнулся тот. «Начнем со странных наростов у него на руках. Это очевидные следы мутаций. Я поначалу надеялся, что это какая-то хитрая фальсификация, но нет, кусочек отпиленной от хитиновой пластины тоже содержит ДНК, и ДНК — это его, Александра Державина. Теперь о двойнике». том самом, что сейчас служит в армии по контракту. Мы провели анализ. Так вот, их геном почти совпадает. Так бывает у однояйцовых близнецов, но тут, как вы понимаете, случай не тот. Разница в возрасте в 15 лет. А если брать возраст биологический, то еще больше. Наш объект жил отнюдь не в тепличных условиях. «Вы сказали «почти», – уточнил человек, проводивший допрос. Он уже избавился от халаты и маски, а теперь сидел на жестком стуле и пил из большой кружки давно остывший чай. То есть какое-то отличие у них все же есть? Отличие микроскопическое. Мы сейчас работаем, но думаю, и вряд ли ошибаюсь, что именно этот участок генома отвечает за хитиновые наросты на его руках. «Может, клон?» — спросил старший, достав из кармана пузырек. Повозившись с пробкой, он вынул маленькую белую таблетку и положил себе под язык. «Тогда ведь уже были нужные технологии». «Технологии были», — согласился консультант. «Вот только клоном в этом случае будет младший двойник, а старший окажется прототипом. Это больше похоже на правду». «Ну и...» Хором спросили оба. Но тут есть другая проблема, опровергающая такую удобную для нас теорию клонирования. Его родители живы, а также имеется медицинская карта, что прослеживает здоровье Александра Державина от самого рождения и до наших дней. А взятый у них анализ говорит, что они действительно его родители, папа и мама, и никак иначе. «Понимаете?» Старший покачал головой. «Допустим, они сначала естественным способом родили его», терпеливо объяснил ученый, тыкая пальцем в сторону окна. «Потом некие неизвестные нам люди в возрасте примерно 15 лет взяли у него образец ДНК и сделали клона. Клона, кстати, должна была выносить та же мать, иначе это было бы заметно». «Но этого не может быть, поскольку тут мы упираемся в возраст». «А что не так с возрастом?» – спросил старший. «Тогда получается, что прототипа они родили в возрасте девяти и десяти лет соответственно. Такого не бывает. Это именно Державин. Он именно прибыл из будущего, и нам попался дорогой подарок, которым следует воспользоваться». «Кстати, пробили его пистолет», — как бы сам себе сказал человек, проводивший допрос. «И что?» — с интересом поднял голову старший. «Нашли на складе в Московской области. Понимаете, не такой же, а тот же самый. Мы даже микроструктуру металла изучили. Все трещины на месте, только его экземпляр старше». «Хорошо». Резко выдохнул старший. Видимо, таблетка подействовала и ему полегчало. Он даже немного улыбнулся и расправил плечи. «Вы, Семен Семенович, можете быть свободны. Пока. Когда нам снова понадобится помощь по вашей части, мы вас вызовем. А мы с Павлом Алексеевичем еще потолкуем». Ученый встал и, откланявшись, покинул комнату. а Павел Алексеевич повернулся к своему коллеге и спросил. «Товарищ генерал, что делать будем?» «Включи чайник», — ответил генерал глухим голосом. Когда электрический стеклянный чайник осветился изнутри синим светом и вода в нем зашумела, они продолжили разговор. «Всегда хочется переложить ответственность на кого-то». он неопределенно показал пальцем на потолок. «Пусть они решают, у них голова большая, а я — мелкая сошка, хоть и генерал. Вот только если все это правда, то меры принимать нам придется. Я для своей страны такой судьбы не хочу, и для всего мира тоже». «А что мы можем?» — почти равнодушно спросил Павел Алексеевич. «Много чего». Генерал откинулся на стуле. «Наверх, само собой, доложим, а заодно вывалим всю информацию, которая у нас есть по вирусным лабораториям наших западных партнеров. Поставим перед фактом, что оно вот так и никак иначе». «Примут меры», — С сомнением спросил Павел Алексеевич. «Не факт, совсем не факт», — генерал покачал головой. Меры тут будут нужны самые радикальные, вроде бомбардировок лабораторий авиации, ракетами. Ну или на худой конец с помощью диверсантов. Сам понимаешь, чем такие меры чреваты во внешней политике. Очень может быть, что начальству не хватит яиц, а сиюминутные интересы окажутся важнее будущего спасения, и нам прикажут обо всем забыть. И что тогда? Павел Алексеевич взял в руку закипевший чайник и налил кипяток в две кружки. «Будем надеяться на лучшее. Все же лаборатории эти находятся в не самых важных странах, а потому их разрушение мир переживет. Наверняка существуют и окольные пути, вроде заблаговременного получения вакцины. А в самом плохом случае, когда они просто наплюют на будущее», Будем действовать самостоятельно. «А что мы можем?» – спросил Павел Алексеевич, макая два пакетика чая одновременно в две кружки. «Вот смотри, дата начала нам известна, а потому вполне сможем заранее упрятать под землю пару тысяч человек в те самые чистые зоны. Как я понимаю, сделать это нужно будет примерно за год до начала конца». Также изолируем в убежищах всех толковых генетиков и микробиологов. Попробуем выжить максимум из организма этого панциря. Врачи говорили, что некий вирус в нем присутствует, просто концентрация недостаточна для заражения. Я на это надеюсь. «Разрешите идти?» – вдруг спросил Павел Алексеевич, отставляя кружку. «Иди, полковник». «Иди», — сказал ему генерал, — «подготовь подробный доклад, изложи все в красках, ты это умеешь. А я еще посижу тут немного, подумаю». Павел Алексеевич ушел, негромко хлопнув дверью кабинета. А генерал взял в руки кружку и, осторожно подув на горячий чай, погрузился в раздумья. Иван Булавин Проводник в будущее Читал Роман Ефимов Спасибо за прослушивание.